Глава двадцать Несчастный случай. Однажды Полиана отправилась к мистеру Чилтону. Пойти туда ее попросила миссис Сноу, которая забыла название какого-то лекарства. Полиана ни разу не была у него в приемной и теперь с любопытством оглядывалась вокруг. «Вот какой у вас дом, мистер Чилтон. Вы здесь все время живете?» – спросила она. «Да, невесело отозвался он». Другого дома у меня нет, но, в общем-то, это и вовсе не дом, Поляна. Для настоящего дома нужно руку и сердце женщины или присутствие ребенка. Что ты сказала? Резко оторвавшись от блокнота, осведомился доктор. Но «Ну, это мистер Пенна так говорит, уверенно тряхнула головой Поляна. Это он мне объяснил про руку и сердце женщины и про присутствие ребенка тоже. А почему вы не возьмете руку и сердце женщины, а, мистер Чилтон? И еще. «Вы можете взять Джейми Бина, если мистер Пентон не захочет его брать. Возьмете? Доктор Чилтон неестественно засмеялся. «Значит, мистер Пентон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины?» Уклоняясь от ответа, переспросил он. «Ну да. Он так же, как вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище. Но почему же вы этого не сделаете, а, доктор Чилтон?» «Чего не сделаю?» Снова переводя взгляд на письменный стол, осведомился доктор. «Ну, не возьмете руку и сердце женщины!» «Ой, я ведь совсем забыла сказать вам!» Неожиданно покраснев, воскликнула Полиана. «А ведь я должна была сразу вас предупредить! Знаете, оказывается, мистер Пентон любил много лет подряд совсем не тетю Поли, так что мы с тетей не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому не говорили, с тревогой спросила она». «Нет-нет, я никому не говорил, Полиана», — усиленно отводя взгляд от девочки, ответил доктор. «Ну, тогда все в порядке», — обрадовалась она. «Вы понимаете, я ведь только вам все рассказала». Она задумалась. «Только вот мистер Пенл, когда узнал, что вы знаете, почему-то очень странно посмотрел на меня». «Ну да», — спросил доктор, и губы его чуть дрогнули. «Да», — серьезно подтвердила Поляна. «Я думаю, ему, наверное, не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этом». Раз это неправда, но почему же вы, мистер Чилтон, не возьмете в свое жилище чью-нибудь руку и сердце? На мгновение в приемной доктора Чилтона стало очень тихо. Потом он ответил: Видишь ли, милая моя, иногда этого не так-то легко добиться, даже если очень стараешься. Ну уж вам-то это совсем не трудно, делаю дарение на слове вам, воскликнула Полиана. «Спасибо», — засмеялся явно польщённый доктор. «Но только...» — невесело продолжал он. «Некоторые из особ постарше тебя так не думают. Во всяком случае, вот уже много лет мне ничего не удаётся». Полиана нахмурилась. Потом, глядя на доктора, широко раскрытыми от удивления глазами сказала. «Не может быть, мистер Чилтон! Неужели вы, как и мистер Пендл, старались получить руку и сердце и не смогли?» Доктор скачал со стола. «Ладно, Полиана, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги к миссис Сноу и передай ей эту записку. Тут и название лекарства, и дозировка. Больше она ничего не просила?» Полиана покачала головой. «Нет, сэр. Спасибо вам большое». Тихо ответила она и направилась к выходу. Уже почти миновав коридор, она остановилась и, повернув к доктору сияющее лицо, воскликнула. «А все-таки вы должны радоваться, мистер Чилтон. Ведь вы хотели получить руку и сердце не моей мамы. Ну, до свидания!» Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Поляна перебежала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина, но ей казалось, что она еще достаточно далеко, и что произошло потом, так никто толком и не знал» и никто не мог понять, по чьей вине все случилось. Как бы там ни было, в пять часов вечера девочку без сознания внесли на руках в ту самую комнату, которую она так любила. Тётя Полина, которой сейчас просто лица не было, и плачущая Нэнси раздели ее и бережно перенесли на кровать, а к дому уже мчался спешно вызванный по телефону доктор Орин. Когда доктор, плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и, найдя старого Тома, рассказала ему о несчастье. «Вы могли бы даже не смотреть на ее тетку, мистер Том», — всхлипывая, говорила она. «Вы бы и так сразу поняли бы, как она мучается. И ведь если ее что сейчас мучает, то совсем недолг. Недолг, вот так я вам и скажу, мистер Том. Совсем недолго. Руки у ней прямо трясутся, и глаза глядят, будто она хочет саму смерть отвратить от нашей бедняжки. Нет, сейчас она не исполняет долга». Эту уж я вам прямо скажу, мистер Том. Не исполняет она долга. Сильно она разбилась, дрожащим голосом проговорил старый Том. «Ничего невозможно понять, мистер Том», — продолжая всхлипывать, ответила Нэнси. «Она такая бледная и не двигается. Мне вообще показалось сначала, что она мертвая, Но мисс Полли говорит, что не мертвая, А мисс Полли виднее. Она ведь щупала ей пульс и ухо ей к груди прикладывала. Она послушала и сказала, что бедняжка наша дышит». «Неужели нельзя понять, что сделала ей это... это...» Старый Том не договорил. Лицо его скривилось от горя, и казалось, он сейчас заплачет. «Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину так, как она того заслуживает!» В сердцах воскликнула Нэнси. «Уж я бы с этим так и не церемонилась, мистер Том! Вот так я вам и скажу, не церемонилась бы!» Подумать только, сбить нашу девочку! Да я всегда ненавидела эти коптящие тротайки. Вот так я вам и скажу, ненавидела. Куда же ее ударила? «Ох, не знаю, не знаю, мистер Том. стомом ответила Нэнси. У нее на головке совсем небольшая ссадинка. Но мисс Полли говорит, что дело не в этом. Она внутриного повреждения опасается. Ты верно хотела сказать, что мисс Полли опасается внутреннего кровоизлияния? Так, Нэнси. Поправил мистер Том, и глаза его на мгновение сверкнули сквозь слезы. «Большая разница», — тряхнув головой, проговорила Нэнси. Она отвернулась в сторону, и плечи ее затряслись от плача. «Мне кажется, я просто не выдержу. У меня просто сердце разорвется, пока этот доктор выйдет оттуда. По мне бы сейчас затеять такую большую стирку, такую большую, какой у меня еще в жизни не было, мистер Том. Вот это было бы дело, мистер Том. Вот так я вам и скажу, было бы дело». С уходом доктора положение не прояснилось, и Нэнси вряд ли смогла бы добавить что-нибудь существенное к своему рассказу. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы, а ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако выражение лица мистера Уоррена при этом было озабочено, и он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. После его ухода мисс Поли подошла к Нэнси. Она объяснила, что Полиана так еще не пришла в себя, но сейчас вроде бы ей получше. Насколько это вообще возможно в таком состоянии? На ночь, добавила мисс Поля, она вызвала к племяннице профессиональную сиделку. Больше ей нечего было сказать, и она вернулась к Полиане. А Нэнси, всхлипывая, побрела в кухню. На следующее утро Полиана пришла в сознание. Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. «Тетя Поля. Что случилось, тетя Поля? Уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю? удивилась она. Ой, тетя Поля, я не могу встать. Она со стоном откинулась на подушке, и теперь в ее глазах светилась тревога. Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать как можно спокойнее, принялась уговаривать тете. Но почему, тетя Поля? Почему я не могу встать? Продолжала допытываться девочка. Мисс Поля обратила исполненной мольбой взгляд к женщине в белой косынке. Женщина стояла у окна, и Палиана пока не видела ее. «Скажите ей». Одними губами проговорила сиделка. Мисс Поля начала кашлять, пытаясь избавиться от спазма в горле, который мешал ей говорить. «Тебя, милая, вчера вечером сбила машина». Глухо начала она. «Но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула». Называя почему-то себя в третьем лице, завершила мис Поли. «Сбила машина?» «Ну да, я бежала», — Ошеломленно проговорила Полиана. Она прикоснулась к колбу. «Но почему у меня тут забинтовано и болит?» «Сейчас это уже не важно, милая», — повторила мис Поли. «Главное, тебе надо отдохнуть». «Отдохнуть?» «Но, тётя Поля, мне так плохо». «И мои ноги! Странно, они совсем ничего не чувствуют!» Взглянув с мольбой на сиделку, мисс Поли поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели. Думаю, теперь настало время мне побеседовать с тобой!» Жизнерадостно начала она. «Во-первых, давай-ка познакомимся. Меня зовут мисс Хант, и я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И начнем мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примем их». Пыляна с ужасом посмотрела на нее, «Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда?» От окна, к которому прильнула мисс Поли, донесся сдавленный стон. «Завтра?» — заглушая его, весело отозвалась сиделка. Но «Ну нет, завтра я, пожалуй, тебя еще не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют». Ладно, с некоторым сомнением согласилась Полиана, но уж послезавтра мне обязательно надо в школу, ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант. Минуту спустя она принялась рассказывать мисс Хант о школе, о том, какие экзамены ей предстоит сдавать. Потом пожаловалась на головную боль и на автомобиль, который причинил ей столько неприятностей. Потом начали действовать белые таблетки, и Полиана уснула.